Глава тридцать шестая. Арр двадцать четыре. Отец? Жив? Хочу броситься к нему, но он поднимает на меня уставший, безразличный, даже неприязненный взгляд. Вижу перед собой человека, который теряет сына. Понимаю, что могу вернуть ему надежду. Наверное. Но нужно убедить его в том, что это на самом деле я. Я. Так странно смотреть на себя там, в этом прозрачном гробу. Внутри души пробирается безотчётный сквозняк страх, почти паническое желание сбежать отсюда и не смотреть на это ледяное тело. Одно дело знать, что оно где-то, возможно, и совсем другое видеть его бездыханным, без единого цветового пятна в тепловом режиме. Процессор уже почти привычно сканирует пространство, за стены не пробиться. Не знаю, как насчет очков Пьера, а мои сканеры почти ничего не улавливают. Возможно, будь там кто еще живой, его обнаружили бы. Но ни предметов, ни техники рассмотреть не могу. Только то, что рядом. Большой полутемный зал со старым пластиковым диваном, где и сидит отец. Сзади на столе остатки недоеденного пайка. Анализатор не рекомендует мне пытаться восполнить им энергию. Слишком давно стоит, и все, что было с удобного, уже испортилось. Окон не видно, но гравий лёт, на котором мы прибыли, туман угадывается где-то вовне, и очертание Ольвии, который по-прежнему стоит на одном месте. Делаю ещё шаг вперёд, поговорить, объяснить, узнать. А после приходят другие вопросы. Отец ли передо мной? Паранойя, она такая, очень навязчивая. Ибо те, кто это всё устроили, похоже, владеют слишком серьёзными технологиями хоп, хочу позвать, но снова останавливаюсь. Он видит во мне киборга из тех, кто захватили планету, выхроли сына. Но я ведь убедил Мел, так неужели не смогу убедить собственного отца? Что вам нужно? Наконец не выдерживает паузы он. Мне сказали ты погиб. Сердце остановилось. Признашу и понимаю, что начинать нужно было с чего-нибудь другого. Он прикасается ладонью к сердцу, смотрит на меня. Как вы это провернули? бормочет. Во взгляде загорается осознание. Запись. Запись открылась, киваю. Но в его глазах отражается только горечь утраты. Это уже ничего не значит. Мой мальчик должен был узнать. Но может и к лучшему, что не узнает. Значит, сам ощущаю, что отвечаю горячее, чем он ожидает. И значит, И знаю и не могу подобрать верных слов. Глаза отца сужаются. Так ты из этих самосознанных? В лице ещё больше отвращения. Нет, качаю головой, решительно приближаюсь, сажусь на диван рядом. Что ты слышал о бессмертных? То же, что и все, пожимает он плечами. Чего вы хотите? А до сих пор не сказали, уточняю осторожно. Должны же были озвучить, зачем его сюда притащили? но ему не азотно. Отец отворачивается, решительно сжав челюсти. Мне слишком хорошо знаком этот взгляд, жест. Он считает бесполезным тратить время на какого-то киборга и не собирается дать ему вычислить свои слабости. И сила давно гоняется за бессмертием, произнашу, хочу подвести его к мысли. Но вижу по лицу, что он отгородился, и проблемы бессмертных его явно не колышут. Они научились переносить сознание из тела в тело, продолжаю. Оглядываюсь на всякий случай, запускаю дальнее сканирование, выискиваю камеры, какие-нибудь подслушивающие устройства, но не нахожу. Разве что у Ольги дачи какие-то стоят аж досюда. К сожалению, не знаю её параметров. Бред это всё, отзывается отец. Сознание и тело неделимы, а ваша Исида кучка фанатиков которая только боломодит космическое пространство и хотят приложить лапу к киборгам. А зря, эти бездушные твари и их подомнут, и скопируют, что хочешь, и убедят, будто душа переселилась. Это не бред, отвечаю тихо, вижу, что будет сложно переубедить его. Он давно уже успел отрастить такую скорлупу, которую ничем не пробить. Но сдаваться не собираюсь. У меня к тебе очень серьёзный разговор. Отец поднимает непривычно холодный взгляд. Даже ругая, он никогда не смотрел на меня так. "С чего ты решил, будто я стану с тобой разговаривать?" обдаёт таким презрением, что снова приходится призывать на помощь процессоров. "Потому что я твой сын", произношу тихо, но он поднимается, смотрит на меня с ненавистью, отмахивается рукой. Только бездушная и безжалостная электроника может так бессердечно играть на отцовских чувствах. Ты преувеличиваешь благородство людей, хмыкнул. Среди них встречаются те ещё садюди. Но я недавно спросил об Эсиде. В этой организации научились каким-то способом перемещать людей в другие тела. Не знаю точно, что произошло, но меня переместили. Видимо, киборги переняли эту технику. И мы с тобой нет никаких нас. Взрывается отец, от эмоций у него сводят губы, трясется подбородок. И я хочу поддержать, обнять, успокоить. И понимаю, что не могу этого сделать. «Мой сын, вот он!» — указывает на тело. «И если вы хотите сотрудничества, верните мне его!» Я не знаю, чего они хотят, а... Запинаюсь, натолкнувшись на свирепый взгляд моего старика. «И так и не могу выговорить это отец». А не знаешь, зачем пришёл? Убирайся. Маша т рукой в сторону двери. Меня привела Ольвия, показала твою запись, сказала, что сердце остановилось, а потом пообещала помочь найти. Взломали и шантажируете меня моей же информацией. Знал, что нельзя доверять её и скину. Его лицо застывает маской, но я знаю его с детства, ощущаю всю печаль и горечь, которую он сейчас испытывает. Ольвия, конечно, глупа на не до такой степени, чтобы не отличить тебя от Кэрона. Но она достаточно умна, чтобы проанализировать все данные, всё, что я помню, и признать во мне своего, снова запинаюсь, не могу подобрать слово. Но не подопечного же в самом деле, воспитанника. Это просто издевательство какое-то. Кэрона рошится, заканчиваю фразу. И, не давая отцу возразить, добавляю: И ты можешь сделать то же самое, задать мне любые вопросы, на которые ответить не способен никто». «Никто?» – перебивает отец. Тяжело опускается обратно на диван, несколько мгновений борется с дыханием. «В наше время повсеместной оцифровки неудивительно, что и жизнь моего сына разобрали на молекулы и записали по носителям». Его слова заставляют похолодеть, невзирая на то, что этому телу не должно быть подобно и свойственно. Но ледяной озон пробегает по плечам, пока процессор не успевает подрегулировать. А вдруг действительно просто набор информации симитировали личность. Уж не знаю, что они там скопировали и пересадили, отвечаю. Даже если оцифровали сознание и скинули на носитель, я всё равно ощущаю себя собой. Помню до малейших подробностей свою жизнь и тебя, моего отца. И испытываю чёртовые эмоции которая мешает трезво соображать. Вот и объясни тогда, зачем всё это? Что им нужно? Понятия не имею. Меня засадили в это тело и отправили к Мэл Милагран Эббет. Эббет скидывается отец. Да, дочь Эшеля, твоего партнёра. От неё я узнал о том, что ты пропал. И она сейчас здесь, в нашем доме. Мы были на Куоне. Давай я всё тебе расскажу. Просто выслушай. Оглядываюсь на всякий случай. Сканирую периметр. Подбираюсь. Подожди, Ольга приближается. Милагрон. Пьер! Радуюсь и одновременно настораживаюсь. Ты здесь откуда? Карен дал мне коды и пароли. Напоминает наемник, заходя в двери. Как вижу, они еще действуют. Но чимки за спиной нет. И это кажется слишком непривычным. Слишком странным. Что у вас тут? Кэр не отзывается, не могу его найти. Рассказывай, произносит Пьер, но я не уверена, что имею право выдавать такие глубокие личные тайны совершенно постороннему в сущности человеку. Боюсь, Кэр не рад, и что я оказалась рядом. Всё слышала. Задумываясь над мгновением, спросить о чемки или не лезть, или подождать, пока сам что-нибудь скажет. Решаю остановиться на первостепенном. В доме была лишь кибернетическая няня, но и она не откликается, и скин молчит. Куда кора пошёл? Не знаю. Это его дом. Я не следила, но выяснилось, что почти все двери закрыты. Я даже к своему кораблю выйти не смогла. Как ты вообще внутри пробрался?